А она-то надеялась, что он станет спорить, настаивать на скорой встрече. «Питер!» — рявкнула она. «Ты хочешь, чтобы мама тебя отшлепала?» «Не сердись на Питера!» — раздался у нее в ухе голос Джерри. «Он нервничает из-за тебя. Я не могу больше говорить. Прощай. Прощай. Я люблю тебя. И не будь так дивно хороша ни для кого больше». «Желаю удачи, Джедли!» Она быстро повесила трубку, ибо знала, что они могут разговаривать до бесконечности. Ей никогда не надоест слышать, как его голос произносит слова, в которые едва ли он сам верит. «Не будь так дивно хороша ни для кого больше!» Он очень любил играть с мыслью, что она заведет себе другого. Он считает ее проституткой. Салли на миг почувствовала, что ненавидит его. Она стояла отчаявшись, удивительно красивая в своем купальном костюме. Голые ноги ее освещал косой теплый луч солнца. Так кто же она? Порочная или сумасшедшая? Как она смеет отнимать этого мужчину у безупречной жены и беспомощных детей? И хотя Питер неистоствовал от нетерпения, Она еще постояла, словно ждала ответа на свой вопрос. Глава 3 Как реагировала русь Две свернувшиеся фотографии в коробке. На одной цветной степени. Запечатлено семейство Конантов по окончанию церковной службы в холодное ясное вербное воскресенье. Вербное воскресенье 1961 года. Джоффри двухлетнего карапуза только что крестили. На фотографии видно мокрое пятнышко у него в волосах. Русь в белом пальто присела на корточке на пожухлой траве лужайки перед их домом. Между Чарли и Джоффри. У обоих вялые, по-зимнему бледные лица. Оба скованные и нескладные, в одинаковых серых коротких штанишках, галстуках бабочкой и синих курточках. Джоанна, которой в ту пору было семь лет, стоит позади матери в зеленом беретике, застенщего щурезь на свете молодого весеннего солнца. Руфи глядит вверх и лукаво улыбается. Солнечные блики нахально лежат у нее на коленях. На ней шляпка, кокетливо сдвинутая набекрень. Шляпку это она заняла у Линды Коллинз. Под наигранной веселостью чувствуется усталость и напряжение. Накануне комнаты вернулись домой с вечеринки у матерсов в два часа ночи. Над головой Руфи, у плеча Джоанны, Расплывшийся желтой бабочкой и, или нарождающейся звездой, торчит первый в этом году крокус. Цветок рано распустился в тепле, отражающемся от белых досок дома, и Джерри так нацелил объектив, чтобы он вошел в кадр. Сам Джерри присутствует на фотографии в виде вишневого пятна в нижнем левом углу. Здесь не запечатлено лишь что как Джоанна в высокой белой индепендентской церкви, когда родители вернулись на свои места, протянула руку и нерешительно дотронулась до мокрого пятнышка на голове брата. Или как Русь, решив вздремнуть в тот день после обеда, пока Джерри ходил с детишками на пляж, вдруг расплакалась, Примыслив, что предала отца, и перечеркнула себя как личность. Она была дочерью священника-унитария. Когда она встретилась с лютеранином Джерри Конантом из Огайо и вышла за него замуж, религия ни для нее, ни для него не имела значения. Оба они посещали художественную школу Феллодельфии и были наивно всецело поглощены культом точного цвета живой линии. Они поклонялись молчаливым богам храма-музея, парившего над городом. Когда они впервые увидели друг друга обнаженными, у обоих было такое чувство, точно каждый открыл для себя новое произведение искусства.